Глава третья. Я сразу узнал ее. Высокий, стриженный, ладно скроенный мужчина в дорогом спортивном костюме поверх тельняшки с фуфайкой под мышку вошел в камеру, как хозяин входит в дом. Неспешно окинул взором свои, то бишь наши апартаменты, и, как мне показалось, лишь в самый последний момент заметил меня. «Че разлекся. Приветствую хозяина!» рявкнул лениво. Я не пошевелился. «Ты что? глухое это рождение?» Я приподнял голову и еще раз как следует рассмотрел вошедшего. Многие, наверное, побоялись бы встречаться с ним в темном углу. Нет, само лицо моего долгожданного сокамерника было довольно приятным, привлекательным, с правильными, чуть рисковатыми чертами, но вот выражение, которое оно принимало... Узкие холодные глаза... Плотно сжатые, порой презрительно кривящиеся губы, твердый выступающий мужественный подбородок, рубленные скулы и брови в насечке характерных шрамов. Нет, все это вместе взятое могло произвести жуткое впечатление на самого смелого человека. Я знал, что внешние данные полностью соответствуют характеру этого мужчины, жесткому решительному излому. Но знал и другое. Я справлюсь с ним без чрезмерных усилий. «Что, поиграть в болванов с домом?» «Сваливай в другую сторону!» «Я привык спать возле батареи!» Не переча, я перелег на свободное место. Незнакомец завалился на мое и принялся мурлыкать какую-то глупую песенку наверняка тюремного сочинения. Нелепо жить воспоминаниями, не верить, не любить, и только мучиться страданиями и слезы долго лить. Да, этот слез леть не станет решит, как овечку, любого, ставшего у него на пути. Не завидую я также и тем, кому он будет верить и кого любить. Для таких людей нет ничего святого. Странно, почему Олег Вихренко пришел к выводу, что мы с ним похожи. По сравнению с этим людоедом, я невинный интеллигентный мальчик. Но мне только хотелось так считать. На самом деле, если бы в камере было зеркало, то я увидел бы в нем такую же точно, харю, как и у рецидивиста Сергея Мисютина, Во всяком случае, не менее решительную и наглую. Правда, надеюсь, не столь тупую и жестокую. Мисютин тем временем сбросил адидасовскую куртку, оставшись в тельняшке и брюках. Топили в крестах на славу. В камере не прохладнее, чем дома на Карповке. Я до сих пор не вымолвил ни слова. А сокамернику явно не терпелось почесать язык, и он снова принялся приставать ко мне. Рядом больше никого не было. Тебя как звать-то? Кирилл. Кирилл. Кирюша. Славное имя. Воровское. Если бы он знал, как я не выношу подобного обращения, то не будил бы во мне зверя. Но зверь пока что не зарычал, только хмыкнул. И Мишутин продолжил. Погоняла. А это еще что такое? Я не спешил выказывать свою осведомленность, продолжая прикидываться лохом. Кличка, что ли? Кличка у собаки. А ты человек, хоть и маленький, назидательно произнес Мисютин. А «Вот да я, например, барон. Слухал такого? Не, -а. это который Врангель? Ну ты вольтанутый. Отныне будешь тундрой. Тупым, значит, по-нашему. «Вашему?» «Это по какому?» «По блатному». «Скажешь, барон крестил, ежели кто спросит». «А сейчас перелилась бегом к дяде, почешу спинку». С этого и следовало бы начинать. Я знал, что в последних словах следователю Перфилева таилась не пустая угроза, а, скажем так, предупреждение об опасности. Поэтому даже без всего, что знал сам, даже по официальной легенде, должен был быть готов к любым неожиданностям. — Вставай, Тундра! что разлегся? В голосе Мисютина барона послышалось плохо скрываемое раздражение, и я решил не испытывать далее судьбу. Поднялся с места и спокойно спросил. — Где чесать-то, господин барон? Ни слова не говоря, сокамерник спустил ноги на пол и повернулся ко мне в полоборота. Также молча я обхватил его шею левой рукой, а правой резко надавил на известное мне место. Мисютин поплыл куда-то вдаль и быстро обмяк. На губах запозырилась пена. Я забарабанил в двери ногой. Человеку плохо! Если бы вертухая прибежали на несколько мгновений позже, боюсь, барон бы никогда не вернулся с того света. А так все обошлось. Несколько крепких пощечин и ушат воды, экстренно выплеснутые на голову уголовника, постепенно привели его в чувство. «Что это с ним?» – недоумевали контролеры. Через несколько минут в камере их собралось трое. Не знаю, положено ли так по правилам или барону уделялось особое внимание. «Не знаю. Наверное, эпилептический припадок», – пожал плечами я. Мисютина. На время выволокли из камеры, оттащили в дежурку и вызвали врача. Вчерашний выпускник мединститута, крепкий парень без особых проблесков врачебной мудрости на русопятой физиономии, полностью подтвердил мой диагноз. Процедура окончательного приведения в чувство заняла примерно час. Затем, как я узнал позже, состоялась беседа Месютина со старшим кумом. И только потом врач счел возможным припроводить эпилептика на место. Впоследствии я узнал, что барону почему-то страшно не хотелось возвращаться в пятнадцатую камеру, но администрация тюрьмы не нашла серьезных оснований для его перевода в другое место. Так что вскоре Мисютин вернулся в мои объятия.